Глава 15. Месорубка 2. Вообще Денис уже пробовал эту комбинацию, но только в тренировочном режиме, когда они с Лёхой тестировали свои новые силы на стене Клановой крепости. А как парень уже знал, руна на реальном противнике могла сработать и проявить себя совсем не так, как без него, что собственно и случилось. Обычно знак Аек уменьшал защиту врага, позволяя нанести ему критические повреждения. Но с добавлением пути злодея Денис не просто пробил тело камнезмея, а разнёс его на куски, словно кулак парня разогрелся до температуры солнца, а потом в мгновение ока превратил страшного монстра в самый настоящий пепел. Ну вот, путь огня для меня закрылся, а сжигать врагов я всё равно могу, мелькнуло в голове у парня. Хм, неплохо, Мирина оценила удар. Молодая охотница видела, что в руне десятого обычного уровня не было какой-то особой силы. Её собственный щит легко бы остановил подобную атаку, но вот и ток то к чему мог привести пропущенный удар выглядело очень неприятно всё-таки подумала Мириэн некоторые расы тяготеют к слишком неприятным силам кто-то не любит змей кто-то с неприязнью относится к насекомам а вот потомки короля обезьян терпеть не могут людей и пусть после подобного хоть кто-то усомнится что так и должно быть Хватит до пятого уровня пути небесного оружия. Денис оценил количество полученной энергии. Судя по всему, Мирин прекрасно знала, сколько парень получит за победу над камнезмеем, когда говорила о том, на какой ступени он застопорит своё развитие. Вот только у Дениса в рукаве ещё оставался один козырь сбор энергии, которому его научил Фарук. С ним и остатками с прошлых боёв Денис смог бы замахнуться на десятый уровень. До первой трансформации траты на развитие путей были не такими уж и большими, по крайней мере, уж до последних двух уровней точно. Вот только обезьян просил не показывать эту силу при посторонних, если те земляне, которые видели сбор энергии, просто не могли понять, что именно я использовал. То эта охотница, ведь наверняка всё поймёт. Парень бросил взгляд на Мириен. С одной стороны, это должно привести к неприятностям, с другой понимание, что именно случится, позволит мне лучше узнать этот мир и то, чему меня учит Фарук. Денис вспомнил ещё о заинтересованности молодой девушки обезьяны в его деревянном мече. Теперь ведь и она Пусти на время должна заботиться о его безопасности и окончательно решился. Полная душа и дух великого короля людей словно толкали парня навстречу приключениям. Сбор энергии. Протянув руку, Денис вытянул из места смерти ко мне змея в несколько раз больше небесной энергии, чем собрал до этого. Сила переполнила его, и желудок дёрнулся вверх, словно решив, что избавившись от следов пищи, его хозяин станет легче. Но Денис смог в последний момент сдержаться, только сжал покрепче зубы, да вытер невольно выступившие из глаз слёзы. Ты понимаешь, что сейчас сделал? Рука Мири нарванула вперёд и ухватила парня за броню на груди. Это же сбор энергии. Способность, которая была проклята небесами. Вот и начался урок, которого Денис так ждал, спровоцировав его использованием запретной силы. Но разве есть плохие или хорошие способности? Мне кажется, все зависит исключительно от того, кто и ради чего ими пользуется. Парень высказал, как ему казалось, бесспорную мудрость с земли, но Мириан лишь покачала головой. Выпей. Она достала откуда-то из глубоких карманов складную чашку, наполнила её водой и бросила в неё белую, тут же за пузырившуюся таблетку. Это поможет твоему организму как можно быстрее очиститься. И да, чтобы ты не тратил время зря, клянусь родом Хао, что в данный момент не замысляю ничего плохого. А насчёт нашего другого соглашения, такую клятву дашь? Денис принял стакан, но пока не торопился сделать глоток. Парень ещё не решил для себя, готов ли он верить словам молодой охотницы, даже если они подкреплены клятвой. И в то же время он как будто нутром чувствовал, что та на самом деле волнуется не за него, а за то, что может произойти, если использовать сборы энергии. И зачем Фарук тогда научил меня этой штуке, если она так опасна, снова задумался Денис. Лично я до сих пор считаю, что всё нормально, кот опять не поддержал сомнения парня о природе сбора энергии. "Нет", ответил в тем времени Мирин, и Денис не сразу сообразил, о чём она. "Точно, он же спросил девушку-обезьяну" Готова ли она поклясться о своих добрых намерениях в их сделке с поддержкой на испытании и в учебе в обмен на деревянный меч, и та ответила отказом. С одной стороны заставляет напрячься, а с другой становится очевидно, что ситуация со сбором энергии для нее важнее. Важнее, чем дело всей ее жизни. «Ты знаешь, что будет, если я не буду пить эту воду?» Варень вспомнил все те разы, когда использовал сбор без какого-либо очищения. "Нет", Мирин немного раздражённо покачала головой, но тогда тебе не кажется, что вы уж слишком перестраховываетесь?" перебил её Илюха. Мы знаем, что это портит души. Девушка выделила слово "портит". И знаем, кто этим воспользовался в прошлый раз. Ты так говоришь, как будто есть правильные души и неправильные. Денис заметил, что разговор свернул уже сильно в сторону, но ему было интересно, интересно понять, как думают потомки короля Безьян, и ради этого он даже выпил протянутое ему лекарство. Вряд ли она хочет меня убить, учитывая всё уже сказанное, а даже если и так, то у неё есть для этого и более очевидные возможности, по крайней мере, пока мы не станем сильнее, мелькнуло в голове у Дениса. А ты веришь, что все одинаковые, а может, вы люди способны и сами определять свою судьбу? Мирен видела, что человек всё-таки послушал её, но продолжила разговор. Кажется, она только что для себя поняла, в чём именно заключается главный изъян этой странной расы, и дело было точно не в дыре в груди. Да, Денис решительно кивнул в ответ вместе с Лёхой. Мы верим, что способны на что угодно, и именно поэтому мы сможем и достать сокровище, и поразить хоть сами небеса. Поняла? Илюха скрестил руки на груди и вскинул подбородок. а стоящий чуть в стороне молчун невольно последовал его примеру. Потом заметил это и поспешил расслабиться, но к его облегчению эту слабость так никто и не заметил. «Вы глупцы!» — Мириан тряхнула головой, удивляясь при себя, как некоторые могут не понимать очевидные вещи, а потом помахала перед лицом Дениса кружкой, из которой только что его поила. Вот что это, на твой взгляд, такое? Кружка, ответил Денис. А если подумать, посмотри на неё через призму достижений твоего мира, через то, что вы цените больше всего, продолжила Мириен. Это кусок обожжённой глины, который можно использовать для того, чтобы наливать воду или чтобы накидать туда землю и сделать горшок. или засыпать порох, заделать отверстие и превратить в бомбу. Парень пока не понимал, к чему именно клонит молодая охотница, и решил ответить на её вопрос, захватив сразу несколько самых разных и неочевидных вариантов использования кружки. Именно умение видеть неожиданные способы применения для разных вещей помогали ему с написанием книжек раньше, а сейчас помогают в сражениях. Ты всё правильно сказал. Этот предмет действительно можно пустить в дело всеми названными тобой способами, заговорила Мириэн под внимательными взглядами братьев. Вот только в то же время, надеюсь, ты не будешь спорить. У этой кружки есть всё же только одно изначальное предназначение чтобы наливать в неё жидкости, и то, что будет хорошим горшком или бомбой. может оказаться совершенно неудобным для того, чтобы из него пить. Так что в итоге, как бы кто ни упирался, всегда можно сказать, правильная перед нами кружка или нет. Удобная из неё пить или нет. Так же и со всем остальным. Есть предназначение, и предмет или личность может соответствовать ему или не соответствовать. Вот, значит, почему обезьяны служат небесам, задумался в этот момент Денис, поражённый неожиданным выводом и тем, к чему он предсказуемо приведёт дальше. Они верят, что это их судьба, что только это может сделать их сильнее. А у нас на земле те же философы или религии наверняка ведь исследуют вопрос предназначения человека. Интересно, какие у них мысли по поводу предопределённости. Ты хочешь сказать, что мы, люди, и вообще все живые существа, тоже как кружки. Кто-то соответствует изначальному замыслу, кто-то нет. Но в любом случае этот замысел или предназначение есть для каждого из нас. И те, кто ему не следует, они неправильные, спросил Денис уже вслух. Илюха в этот момент задумчиво впился зубами в ногти. То, о чём говорили сейчас брат и девушка обезьяна, ему совсем не нравилось. Кто-то заранее расписал, что такое хорошо, а что такое плохо, а плевать. Они перепишут правила. Их судьба предопределена? Щуш. Они смогут добиться всего. А даже если всё и решено заранее, И к Илюхе пришла в голову новая интересная мысль, и он расплылся в улыбке. Даже если такая вещь, как предназначение, существует, то он просто будет верить, что их ждёт великое будущее, сами они его добьются, или это было задумано ещё при сотворении мира? Какая разница, если результат в итоге будет один? Я ничего не говорю просто так, это доказанный факт. Охотница пожало плечами. Небеса помогают раскрыть нам наше предназначение, помогают стать по-настоящему великими, и поэтому мы идём за ними. Те же, кто пытаются доказать, что они не такие, лишь тратят своё время и в итоге раз за разом скатываются в грязь. Небеса уже раскрывали кому-то предназначение в прямом смысле этого слова, осторожно уточнил Денис. Основатели всех великих родов 12-го этажа, основатели Академии Охотников и Залов Стражей, все они познали свою суть и вывели ее на новый, неведомый ранее уровень благодаря небесам. Те же, кто считают, что смогут сами во всем разобраться, что могут превзойти тех, кто был рожден для этого, лишь раз за разом доказывают нашу правоту. Вспомни, чего самого великого добились твои предки, Мирин говорила легко и уверенно, так что сразу становилось понятно, что это не её собственные мысли, а повторение общих для всех потомков короля обезьян истин. Вот только спорить с ними от этого легче не становилось. Наши предки дошли до небес и бросили им вызов, напугав настолько, что те уже несколько эпох только и делают, что пытаются заставить нас отказаться от памяти и новых попыток. Денис невольно сжал кулаки. Ты молод и глуп. Вот и пытаешься выставить историю падения как нечто великое, начала говорить Мириен, но парень тут же покачал головой. и говоришь, что я молод и глуп. Вот только в споре это обычно означает, что тебе нечего сказать. Если я приведу сюда кого-нибудь более старого и волосатого и попрошу повторить то, что я только что сказал, разве мои аргументы от этого станут хуже? Разве что-то изменится? В глубине души Денис понимал, что сам толком не смог возразить молодой охотнице. Но он-то и добрался до общего мира лишь пару месяцев назад, а вот то, что и ей, и нечего ему сказать, действительно вдохновляет. "Братан", Илюха Заговорщицкий посмотрел на Дениса. "Братан", тот серьёзно кивнул ему в ответ, подтверждая, что их планы не поменялись. "Да делайте, что хотите", Мириам с раздражением посмотрела на братьев, а потом махнула рукой. Только сбор энергии не используй, пока не прочитаешь, к чему это может привести. А сейчас давай быстрее. Повышай свой путь небесного оружия, утыкайся в тупик и отдавай мне мой деревянный меч. Девушка выразительно посмотрела на Дениса, показывая, что утратила интерес ко всем остальным темам разговора. Хорошо. пареньки внул и пропустил часть накопленной энергии через деревянный меч, соединяя его путь со своей душой. Со стороны это выглядело как маленькая синяя молния, пробежавшая по лезвию, а потом змейкой юркнувшая под кожу человека. Всё? Мирин притопнула ногой. Пятый уровень получил единение с небесным клинком, но могу двигаться дальше, ответил Денис. «Неплохо», — среагировал кот у него в голове. Судя по всему, ему больше нравилась практика, чем какие-то общие философские споры, в которые он даже и не подумал вмешиваться. «А в чем польза?» — уточнил Денис. «Меча-то у нас не будет. Зачем нам единение с ним? А даже если и найдем еще один, мое оружие — это ты!» «Ясное дело, я!» — кот возмущенно выпустил когти. Но что такое единение? Это то, что позволяет вам стать с оружием единым целым, не дает его выбить, позволяет лучше чувствовать. Да, с когтями такого не будет, но ведь часть подстройки под эти изменения, что должна была произойти в твоем организме, она уже произошла и теперь будет с тобой всегда. В общем, хорошая добыча. Точно хорошая. Перед Денис всё понял. То, что помогает удержать меч, это не магия, это усиленные кости и сухожилия. То, что позволяет лучше им управлять, это тоже не чудо, а просто улучшенные нервные окончания. Конечно, за пятый уровень первой ступени много не получишь, но парень ведь ещё не закончил. А значит, кто знает, до какого уровня в итоге получится довести эти улучшения. Ну, и чего ты ждёшь? Мирин не выдержала повисшей паузы. Раз ещё не достиг тупика, значит, продолжай. Всё равно твой сбор энергии уже не отменить, так что трать накопленное. Бери десятый уровень. Денис кивнул в ответ. А потом снова принялся пропускать небесную энергию через деревянный меч. На этот раз это была не одна волна, а сразу несколько. Тело словно на короткий миг пронзило иглами, а потом всё как-то буднично кончилось. Десятый уровень и тупика нет, выдохнул Денис и с трудом сдержал улыбку. На этот раз он не стал говорить вслух, какую именно способность получил за улучшение связи со своим деревянным мечом. Хотя пока и не понимал, зачем она, может быть, хоть кому-то нужна. «Вы повысили путь небесного оружия до десяти. Единение с небесным клинком увеличено на сто процентов. Открыта способность «Голубые глаза». Братан!» Илюха заметил изменение в брате и дёрнул его за рукав. "Твои, не сейчас". Денис остановил младшего. Он не был уверен, что девушка обезьяна окажется достаточно внимательной к тому, как он выглядел раньше, и обратит внимание на появившееся отличие. И да, та действительно лишь внимательно перевела взгляд с одного брата на другого, но так и не смогла догадаться, о чём они говорят. Что за способности получил? Мирин понимала, что дальше вкладывать энергию в этот путь Денис не сможет. У него её просто больше не было, а значит, теперь ей придётся немного подождать возвращения своего оружия. Впрочем, в рамках мясорубки он уже сегодня наберёт достаточной энергии и уткнётся в стену, как и должно быть, или умрёт. Молодая охотница недовольно поморщилась. В случае смерти ученика третье испытание не остановится. Его келье будет переноситься дальше, и если монстры не будут трогать труп, то вот союзники хаоса обязательно все обыщут. Человек в этот момент покачал головой, явно показывая, что не доверяет молодой охотнице и не собирается делиться с ней всеми своими секретами. Я могу попросить тебя не брать деревянный меч с собой в месорубку, чтобы ты не потерял его. Мирен задала ещё один вопрос, на который уже знала ответ. Нет, Денис отрицательно покачал головой. Тогда хотя бы не лезь на рожон. Девушка буравила парня взглядом. Увидишь кого опасного, лучше сразу сдайся. Очков вам хватит. Первые 5 боёв Обычно это только монстры для разогрева. Минус 100 баллов за поражение ничего не изменят. А так точно останетесь живы и не лишитесь моего меча. И не дожидаясь ответа, Мирин Хао развернулась и двинулась вперёд в сторону старого замка, где уже скоро должно было начаться третье испытание. Молодая обезьяна ругнулась на свою удачу. на то, что не удалось решить такую на первый взгляд совсем не сложную проблему, и в этот момент оставалось только одно, что её радовало. Человек взял десятый уровень пути небесного оружия и сможет развивать его и дальше. Адарс Хаус, несмотря на всю свою силу и поддержку великих предков, дошёл до десятого и остановился. Когда он узнает, что человек снова его обошел, он будет в ярости. На губах наследницы Шао Хао появилась коварная улыбка, и она прибавила шагу, чтобы побыстрее добраться до места. Чем раньше они увидят друг друга, тем скорее Дарс все поймет, а значит, и на испытании он может отправиться, сгорая от ярости». не самый лучший помощник для достижения успеха, и тогда она, Мирен Хао, снова его обойдёт. Может быть, этот человек не так уж и ужасен, мелькнуло у неё в голове.